Но Клара, посоветовавшись с ганиным решила не пускать его сегодня из дому. Колин, подоспев сзади, сжал Ганину руку повыше локтя. Тот обернулся. «А, Колин, хорошо погуляли». «Алик сегодня уехал», — заговорил Колин, поднимаясь рядом с ганиным по лестнице. «Я ужасно волнуюсь, получит ли он ангажемент». «Так, так», — сказал Ганин, который решительно не знал, о чем с ним говорить. Колин засмеялся.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 и теперь с билетом второго не хотела идти в отделение. В руках у нее была плитка шоколада Блихкин и Робинсон. Она сразу отломала кусок, предложила. иганину было страшно грустно смотреть на нее. Что-то робкое, чужое было во всем ее облике. Посмеивалась она реже, все отворачивало лицо. И на нежной шее были лиловатые кровоподтеки, теневое ожерелье, очень шедшее к ней.